Глава пятая. Обыгрев шарады и сделках с совестью. На следующий день после завтрака гости отправились на священную гору в монастырь невинных дев. Там, по обычаю, родители жениха должны были сделать щедрые пожертвования и прочесть молитвы благодаря богов за скромность и целомудрие невесты. Торжественная кавалькада колясок, украшенных цветами и лентами, проехала верхней дорогой, разбрасывая по обочинам зерна пшеницы и лепестки роз одаривая нищих медными монетами и сладостями. Когда жизнь новой семьи начинается с благих дел, то и боги будут к ней добры. Габриэль разглядывала толпу, хотела быть уверенной в том, что месье Форстер не окажется внезапно где-нибудь поблизости. Но, к счастью, его нигде не было видно, и она вздохнула с облегчением. Вот было бы здорово, если бы он вообще не появился. Но надежды Габриэль на то, что дальше она сможет наслаждаться вальсами и а не прятаться в темноте, как вчера, рухнули, едва их процессия вернулась с прогулки. Мистер Форстер не только оказался среди гостей, более того, он, как ни в чем не бывало, беседовал с ее отцом в тени густых деревьев у стола с закусками. Сеньор Миранди на прогулку не поехал, сославшись на разболевшееся колено, но, по всей видимости, общество столь приятного собеседника, как мистер Форстер, сняло его недуг как рукой. Что такого нашел в этом Гроу ее отец, для Габриэля оставалось загадкой – но, увидев их вместе, она ужасно разозлилась. Сердце рвануло вскач, потому что она полночи провела без сна, перебирая в уме, что можно было бы сказать в ответ на вчерашние колкости этого Гроу. И, с одной стороны, теперь у нее просто язык чесался от нетерпения взять реванш, а с другой она понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет, и лучше бы ей вообще ускользнуть от внимания наглого северянина. Поэтому подойти к ним Габриэль не решилась – Не хватало еще, чтобы кто-нибудь подумал ненароком, что она ищет общество этого Гроу. Но укрыться в беседке от зорких глаз мессира Форстера ей не удалось. Он увидел ее издали, учтиво поклонился, шепнул что-то сеньору Миранди, и отец тут же обернулся, помахал рукой, предлагая присоединиться к ним. «Я буду вежливой и спокойной. Я сделаю вид, что ничего не было». Она поцеловала в щеку отца, распахнула вееры и принялась обмахиваться, чтобы хоть как-то скрыть свое волнение. Сеньорина Миранди, Форстер учтиво ее поприветствовал, церемонно поцеловал руку, затянутую в изящную кружевную перчатку, и добавил тихо, так, чтобы сеньор Миранди точно не услышал: Как жаль, что нет повода предложить вам снова свой платок. Габриэль вспыхнула: Этот наглец никак не уймется. Да как же можно быть таким невоспитанным? Зачем все время намекать девушке на ее нечаянный конфуз? Как жаль, что дела так надолго задерживают вас на юге, мистер Форстер. Вы, северянины, наверное, жутко страдаете от нашей жары. На вашем месте я бы просто мечтала о том, чтобы поскорее отсюда уехать! произнесла Габриэль с притворным сочувствием, проигнорировав напоминание о ее вчерашнем фиаско. Она едва удержалась, чтобы не сказать поскорее отсюда убраться, но вовремя остановилась и спросила с ледяной вежливостью. «Так как скоро вы уезжаете?» «Не раньше, чем осмотрю ваш прекрасный сад, сеньорина Миранди», — улыбнулся Форстер, сделав вид, что не заметил сарказма. «У нас в горах розы не растут, знаете ли, только шиповник. А мне хотелось бы увезти с собой какое-нибудь теплое воспоминание о нашей встрече, помимо вчерашнего чудесного вальса». Он повернулся к сеньору Миранди и добавил. «Ваша дочь прекрасно танцует, Виторио?» Мне понадобилось немало усилий чтобы выкроить местечко в ее расписании танцев вашей изобретательности можно только удивляться миссир тихо ответила габриэль он уже называет отца по имени немыслимо да александр воскликнул сеньор миранди это у нее от матери моя джулия прекрасно танцевала я впервые увидела ее именно на балу и сразу же влюбился представьте что мне понадобилось целых два года чтобы добиться ее согласия. «Но вы оказались упорным, Виторио?» — с усмешкой спросил Форстер, глядя при этом на Габриэль. «Скорее упрямым, это правда. Но и она была просто ужас, какая упрямая. Сказала, что я вечный студиозус и книжный червь, что я корплю над черепками и костями и не замечаю ничего вокруг. А знаете, чем я ее подкупил?» «Чем же?» — левая бровь Форстера взметнулась вверх. «Розами?» «Очень уж она их любила». «Поверите ли, что я посылал ей каждый день корзину роз целых три месяца?» «И под натиском этих роз ее принципы пали?» — усмехнулся Форстер. Еще как пали!» — рассмеялся сеньор Миранди. «У всех принципов есть своя цена, Виторию, ответил Форстер многозначительно и посмотрел при этом на Габриэль. «И зачем только отец рассказывает ему это? Зачем он вообще говорит о матери с этим Гроу?» Ей было неприятно, что Форстер поставил в один ряд свои рассуждения о треклятых шляпках и то, что она помнила о матери и ее принципах. Сеньорина Миранди была женщиной безупречного воспитания. Она бы лучше умерла, чем поступилась уважением к себе. И она любила отца, а Форстер опять все свел к цене и стоимости. Да кто вообще дал право этому дремучему горцу говорить о ней? «Отец забыл сказать, что они любили друг друга, миссир Форстер», произнесла она холодно. А посылать любимой женщине цветы не то же самое. Она хотела повторить его фразу о шляпках и туфлях и едва сдержалась. Отец бы не понял ее внезапных нападок, поэтому Габриэль, шумом сложив верх, веер, присела в реверансе и добавила. Впрочем, неважно. Прошу простить, я совсем забыла, что обещала Фрэнд помочь с одним делом. Извините. Она бросила на Форстера взгляд, полный ледяного презрения и удалилась, едва сдерживая гнев шла и думала о том, что никогда еще не испытывала к человеку такой жгучей ненависти и такого желания отомстить. Габриэль пыталась успокоить себя тем, что сеньорина Миранде точно бы не одобрила это ее желание и сказала бы, что воспитанная девушка не должна думать о месте. Воспитанная девушка должна пойти в храм и попросить богов избавить ее от таких неподобающих желаний. Но мысли о молитве и храмовой тишине, наполненной ароматами ладана и миры, почему-то вызывали только раздражение. Думалось совсем не об избавлении от желаний, а о том, что сейчас она как никогда понимает, почему мужчины вызывают друг друга на дуэль. «Элла?» Франческа появилась внезапно, как обычно, вся пылающая от нетерпения. «Мы идем играть в шарады, а вечером будет спектакль. Ты знаешь, что в саду уже соорудили сцену? Идем с нами. А еще я хочу тебя кое с кем познакомить. И поверь мне», — добавила она уже шепотом, — ты будешь приятно удивлена». Глаза Фрэнсияли. сияли. Она схватила кузину за руку и потащила за собой. А Габриэля не сопротивлялась. Мысли ее настолько были заняты предыдущим разговором, что она даже не заметила, как внезапно они оказались перед группой офицеров в синих мундирах королевских войск. «Господа, позвольте вам представить мою кузину Габриэль Миранди. Элла, моего кузена Фредерика, ты помнишь, а эти господа служат с ним вместе». Капитаны Энце Карнели и Никола Морет. Они только что приехали с севера из экспедиционного корпуса. Ах, как жаль, что вы не видели вчерашнюю церемонию. Пока они обменивались любезными приветствиями, Франческо успела наклониться к уху Габриэль и заговорщицки прошептать: "Ты помнишь, что тебе сказала гадалка? Между прочим, Никола Морет уже пригласил меня на все сегодняшние вальсы, так что тебе придется танцевать с Он, кстати, очень недурен, не женат, и он капитан. Осталось только встретить загадочного незнакомца и выбрать. Габриэль усмехнулась и подала для приветствия руку капитану карнелли Он и правда был хорош собой. На голову выше Габриэли, прекрасно сложен, светлые волосы чуть велись, падая на лоб, и серые глаза смотрели слегка с прищуром, может, несколько оценивающе, но взгляд, которым он ее окинул, был полон восхищения, и такую бестактность она тут же ему простила. Капитан склонился к ее руке в галантном поцелуе, и на его плече блеснула нашивка экспедиционного корпуса ⁇ Золотой лев на зеленом поле ⁇ Ей вдруг вспомнились карты гадалки, и на мгновение в сердце Габриэль закралось нехорошее предчувствие. Но как девушка разумная, она тут же отмела его в сторону, решив, что именно предсказание гадалки заставляет ее теперь замечать то, на что раньше она бы не обратила внимания, например, на львов и капитанов. Вы же будете играть с нами в шарады?» Спросила лукава Френа, и мужчины тут же согласились. Капитан карнелли подал руку Габриэле, и они направились туда, где гостеприимные хозяева обещали устроить вечерний спектакль. Сцена, украшенная лентами, драпировками и цветами, пряталась в тени больших старых лип. Вокруг уже стояли плетеные стулья с разложенными на них подушками, и желающих поучаствовать в предстоящей игре собралось немало. В основном юные сеньорины и молодые сеньоры – Мечтающая остаться без общества старших под вполне благовидным предлогом. «Что будем изображать?» спросила Фрэн, когда первые две шарады были разгаданы. «Что-то, связанное с женихом и невестой или со свадьбой?» Все, что касалось всевозможных выдумок, обычно отдавалось на откуп Габриэль. «Не обязательно. И вообще, нужно придумать что-то, о чем никто не догадается. Ты же видишь, как быстро стало понятно, что такое монастырь невинных дев. И потом это должно быть смешно». Смешно? Ну да, иначе зачем вообще играть? Улыбнулась Габриэль, ее глаза блеснули, и она прошептала на ухо Френ. У меня есть одна идея, но если ты струсишь, так сразу и скажи. Почему ты думаешь, я струшу? возмутилась кузина. Потому что это будет довольно дерзко и на грани приличий. И что это? Глаза Френа округлились. Увидишь, но нам нужен будет мужчина. Ты можешь попросить Фредерика нам помочь. Габриэль вспомнила свое желание пустить пулю в грудь мессиру Форстеру и торжествующе улыбнулась. Пожалуй, она придумала, как отомстить этому наглецу. Фрэн, конечно, была против, но Габриэль назвала ее трусихой, а Федерик идею с восторгом поддержал, что тут же сломило сопротивление кузины, и втроем они, собрав нужный реквизит, вышли на сцену. В ход пошли несколько тонкорунных овечьих шкур, украшавших полукамина сеньора Толиверда, бараньи рога из его же охотничьей коллекции и наспех из свадебных украшений корона. Во все это был облачен Федерик, шкуры, скрепленные между собой, превратились в длинный плащ, на голову были надеты рога, а поверх них закреплена корона. Габриэль и Френ несли импровизированную мантию, когда с величественным видом, опираясь на трость, Федерик вышел на сцену. — Королевская мантия корона — воскликнул кто-то. — Да, но почему рога? — Нет, корона — это золото, рога — это баран. «Золотое руно?» — возразил ему кто-то. «Нет? Странно». «Баран — это глупость? Король глупости?» «Король баран?» Догадки полетели с места одна за другой. Федерик очень натурально изобразил овечье блеяние, и вся публика принялась смеяться, а дамы схватились за веера. Френ стояла вся красная от натуги, так сильно ей тоже хотелось рассмеяться. гбрель шепнула Федерику. «Давайте пройдемся по сцене». Они дали круг, Никола Морит принес один из стульев в белом чехле с большим бантом позади спинки, Федерик присел на него с торжественным видом, забросив ногу на ногу, и небрежным жестом поправил огромные рога, привязанные под подбородком атласной свадебной лентой. А девушки встали по бокам, присев в реверансе. Выглядело это настолько комично, что публика принялась аплодировать им со смехом. Габриэль заметила широкую улыбку Энце Карнелли, который оглушительно хлопал в ладоши и было видно, что смысл шарады он понял правильно. Он стоял к сцене ближе всех, и, наклонившись так, чтобы услышала только Габриэль, произнес: «Это ведь овечий король, я угадал». Габриэль улыбнулась ему в ответ и хотела уже объявить победителя, но неожиданно ей в руку впились холодные пальцы Френ, а над духом раздался испуганный шепот: «О мой бог, Элла! Слева, посмотри!» Чуть в стороне, в тени ветвей, прислонившись плечом к одной из старых лип, Стоял мистер Форстер, скрестив на груди руки. Сколько он там стоял, неизвестно, может быть, даже с самого начала представления. Толстый ствол дерева закрывал его от взгляда в публике, но сцена ему была видна прекрасно. Тонкая усмешка замерла у него на губах, их взгляды схлестнулись, и он чуть кивнул Габриэль, словно давая понять, что тоже оценил представление. Но синие глаза не смеялись. Ее стрела попала в цель. Форстера явно разозлила эта шутка. Он сделал несколько беззвучных хлопков ладонями, и Габриэль внезапно затопила волна стыда. Пречистая дева, что она наделала? С одной стороны, ведь именно этого она и хотела отомстить, и вот теперь он на ее месте, и вот теперь ему тоже неприятно, но ей показалось, что своей шуткой она причинила ему боль, таким отчужденным и холодным казалось его лицо. Она ведь хотела совсем другого, если задеть, то не так сильно, не так глубоко чтобы он просто понял, что был неправ. Неправ перед ней. А в итоге она сделала его посмешищем в глазах других. Почему она не подумала об этом? И от этого Габриэль стала не по себе. Она внезапно осознала, что ее шутка просто верх бестактности. Ослепленная своей ненавистью и желанием отомстить, она перешла всякие границы. Как же стыдно! Она не должна была так поступать. Это отвратительно. Пусть он Гроу, Пусть у него нет манеры, он дурно воспитан, пусть он говорил о ней гнусные вещи, но она не должна была опускаться до его уровня. Как она могла?» Кровь бросилась в лицо, и она поспешно отвела взгляд. «Может, горный король?» произнесла прекрасная Бланка. «Эти рога мой отец привез с охоты в горах Трамантии!» Габриэль сжала руку Френ и шагнув вперед, произнесла громко. «Победила сеньора Бланка! Это действительно горный король!» Когда они спустились со сцены, у нее даже колени дрожали, и она, наверное, упала бы с лесенки, но Энце Корнелли оказался рядом и тут же подал ей руку. «Но угадал ведь я?» — спросил он, чуть склонившись к ее уху. Сеньор Карнелли, возникли некоторые обстоятельства?» Она скосила глаза в сторону. Проследив за ее взглядом, капитан воскликнул. «Надо же! А его величество оказывается в первых рядах! Кто бы мог подумать, что персонаж вашей шарады Будет подсматривать за нами. Что же, тем хуже для него. Пойдемте отсюда скорее. Габриэль захотел уйти в другую сторону, но Форстер оттолкнулся от дерева и сделал им навстречу несколько шагов. Его лицо было ледяным, не лицо – каменная маска. Он прищурился и в это мгновение как никогда стал напоминать хищную птицу. «Вижу, вы стали посещать приличное общество, Форстер», произнес капитан, когда они поравнялись. «Больше не ставите заборы и не пасете овец. Дела пошли в гору. Вижу, что и вы больше не воруете гусей по деревням несчастных горцев». «Это капитанская форма, так вас облагородила, или генерал Карнелли наконец увеличил жалование?» парировал Форстер. «Позже поговорим», — отрезал капитан. «Не придам их». «Буду ждать с нетерпением», — усмехнулся Форстер и, переведя взгляд на Габриэль, добавил. «Чудесная сценка, на Миранди» полная южной деликатности и тактичности, которую вы так цените. Я испытал истинное наслаждение, наблюдая за вами». Габриэль не ответила, отвернулась, стараясь не смотреть ему в лицо, и поспешила прочь. Ей было ужасно стыдно. И злость на себя за то, что она опустилась до такого, была неотделима от злости на этого Гроу. Если бы не он, она бы ни за что так не поступила. «Да чтоб он провалился!» а еще ее напугал странный огонь в его глазах и выражение лица серьезное жесткое и какое-то безжалостное когда он смотрел на ее спутника и как только они отошли с капитаном корнелли на достаточное расстояние чтобы их нельзя было услышать она спросила выдохнув с облегчением вы знакомы с форстером о да я целых два года провел в окрестностях волхарда гоняя отряды бунтовщиков по окрестным горам и лесам а форстер прятал их у себя ответил Карнелли. Эти горцы, сущие бестии, безжалостные дикие. Там полегло немало наших солдат. Форстер прятал их у себя? Но он же королевский офицер. Я слышала, он служил в Бурдасе. Зачем ему помогать повстанцам? спросила Габриэль с сомнением. Дурное дело не хитрое, сеньорина. Вы знаете, что его отец участвовал в восстании зеленых плащей. И его дядя до сих пор прячется где-то там в горах с остатками бунтовщиков устраивает засады и налеты на наши гарнизоны и кстати форстер давно уже не королевский офицер его разжаловали его отец был повстанцем удивилась габриэль а сын воевал за короля но как такое возможно в одной семье да это так его отца старого форстера как раз и вздернули на виселице за это простите сеньорина что приходится говорить вам такое произнес задумчиво капитан карнелли потому мне было странно увидеть его здесь. Видимо, он крепко наступил на горло своей гордости. Но знаете, как говорят про таких? Утренняя молитва овцам, вечерняя волкам. Вот и Форстер, похоже из таких приспособленцев. Все эти Форстеры-волки в овечьей шкуре. Как бы они ни притворялись, что присягнули королеву все равно смотрят в лес и проповедуют свою богомерскую магию. Ну и готовят восстание, конечно. Что значит проповедуют магию? Расскажите, капитан, это жутко интересно. «Вы, наверное, видели столько всего необычного, пока служили там?» — спросила Габриэль с восторгом. Восторга она на самом деле не испытывала. Но мужчины любят, когда женщины восторгаются чем-нибудь, в чем те преуспели. А Габриэль любопытно было узнать кое-что о Форстере. «Все эти гроудикари, сеньорина», — ответил капитан, которому было приятно такое внезапное внимание со стороны красивой девушки. «Они живут кланами в своих замках и поклоняются духам гор», У каждого клана есть свой родовой дух, какой-нибудь зверь или птица, волк, медведь, олень, да кто угодно. Вон у форстеров это беркут, большой горный орел. У них есть заповедные места, какие-то священные рощи или скалы, всякие суеверия, приметы, капища с идолами. И они могут вселять свой дух в любого зверя, или зверь может вселяться в них. «Вселяться в зверя?» – удивилась Габриэль. «Разве такое возможно?» «Я не хочу пугать вас, сеньорина, всякими страшилками о местных поверьях. Но там и правда происходят иногда странные вещи. Огурцы верят в это все свято. Я же говорю вам, дикари. Знали бы вы, сколько мы сожгли их жутких идолов и священных мест. Вон у того же Форстера на заднем дворе растет огромный дуб. Поверите ли вы, сеньорина, что его люди молятся этому дубу? Но, надеюсь, скоро все это закончится. Как только примут закон об экспроприации, мой отец поставит наместников в каждый клан, Земли отойдут короне, и мы, наконец, избавимся от этой дремучей ереси и бунтовщиков. Габриэль раньше слышала в основном из разговоров отца с его университетскими коллегами об интересных обычаях горцев, о том, что они очень близки к природе и понимают в жизни животных растений и птиц больше, чем южане. Но отец не считал это магией. Он считал это лишь результатом уединенного образа жизни и наблюдений за природой. А вот сейчас, после этого рассказа, Габриэль готова была поклясться, что в Форстере есть что-то от хищной птицы. Или ей стало так казаться, потому что капитан говорил очень уж проникновенно. «Вы сказали, Форстера разжаловали?» — спросила Габриэль. «За что?» Он застрелил одного из офицеров гарнизона. Но «Ну, это было уже довольно давно, я только начал служить там», — ответил Корнели неохотно. «Застрелил?» «Ну, за что?» Горцы очень трепетно относятся ко всему, что касается чести. Но не думаю, что вам стоит знать подробности этой истории. Она произошла из-за женщины, и мне бы не хотелось говорить об этом. Лучше давайте поговорим о вас», — Корнелли посмотрел на Габриэль с улыбкой. «Вот уж точно сущее неприличие. Быть разжалованным из-за женщины. Наверное, это и правда мерзкая история. Хотя чего она вообще ожидала от этого Гроу?» Но во всем этом была и положительная сторона. мистер Форстер и капитан Корнелли явно недолюбливали друг друга и Габриэль поняла, что пока она находится рядом с капитаном, этот Гроу едва ли осмелится подойти к ней с разговорами или приглашениями на вальс. И этим стоило воспользоваться. Месье Форстер и в самом деле держался в стороне, проводил время в обществе других девушек, а особенно Джованны Дамаза и Паула Кавальканте. Но его присутствие все равно отравило ощущение праздника. Куда бы она ни пошла, с кем бы ни танцевала – Габриэль чувствовала, как за ней наблюдают его пронзительные синие глаза, и как бы не хотела его не замечать, но их взгляды то и дело пересекались, словно притянутые невидимым магнитом. Этим вечером, лежа в кровати в одной из комнат виллы Роза Боска и глядя в темноту, Габриэль вспоминала прошедший день и, как обычно, перед сном перебирала воспоминания о том, что случилось с ней, хорошее или плохое. Она вспоминала серые глаза капитана Корнелли и те слова, что он ей говорил, и улыбалась. Капитан оказался милым и приятным собеседником, он хорошо танцевал и был исключительно внимателен. Провожая ее к комнате, он остановился на лестнице и, поцеловав на прощение руку, произнес: «Мне очень понравился сегодняшний день, сеньорина Миранди. Могу ли я рассчитывать на то, что завтра он повторится?» И она, разумеется, ответила «да». Фрэн что-то щебетала о завтрашнем карнавале, но Габриэль ее не слушала, думая о Бенце Карнелли, и уже собиралась заснуть, когда из сладкой дремой мечтаний и полусна ее вырвал голос кузины. «Элла, ты не спишь? А ты знаешь, что Паола Кавальканти без ума от этого Гроу? Вот уж кто бы мог подумать. Она буквально висла на нем весь вечер, как и Джованна Дамаза». Джованна еще слишком мала, чтобы что-то понимать в мужчинах. Он годится ей, наверное, в деды, Усмехнулась Габриэль. Да и к тому же все понимают, что подобный мезальенс не приснится ее отцу даже в страшном сне. А что касается Паолы, сомневаюсь, чтобы этот заносчивый форстер имел на нее серьезные виды. Все же знают, что у нее за характер. А еще он понравился лучане, произнесла Френ и добавила шепотом: и они с Паолой заигрывали с ним, как дурочки, и чуть не подрались. И вот зачем ты мне это говоришь, так как будто рада за него. Затем, что я только сейчас перестала с ужасом думать о том, как бестактно мы поступили, едва не высмеяв его сегодня перед всеми. А представь, что ты бы со сцены сказала «Овечий король». И все бы поняли, а он увидел. Я даже подумать боюсь, что он мог бы с нами сделать. Фрэн снова перешла на шепот. Да ничего бы он с нами не сделал. И вообще, ты столько о нем думаешь? Слишком много чести для какого-то Гроу. Или, может, он и тебе понравился, как Паоле? Спросила Габриэль лукаво. «Мне? О, нет. Если честно...» Голос Фрэн понизился до шепота. «Я его просто боюсь. Правда, боюсь. Иногда он так смотрит, словно... Ну, не знаю, даже сердце в пятки уходит. А понравился мне кое-кто другой. И если бы ты не утащила меня тогда из шатра Сингары, я уверена, она сказала бы и мне про капитана». И дальше Фрэн пустилась на все лады расхваливать, какой же умница этот капитан морит. Как метко он стреляет, хорошо держится в седле, Сколько у него наград и как ему идет синий мундир, откуда она узнала, как капитан стреляет и держится в седле осталось для Габриэль загадкой, но она кузину почти не слушала, лежала думая о том, что где-то в глубине души она тоже немного боится форстера. Особенно после рассказа капитана Корнелли о магии Горцев. И ей все еще очень-очень стыдно. Сейчас она ужасно хотела забыть эту игру в шарады или повернуть время вспять, чтобы все исправить. Да, он ей не нравится, да, он невоспитан и самонадеян, но ей, наоборот, в этой ситуации стоило бы показать безупречное воспитание южанки, стоило бы вспомнить наставление матери и вечером сходить в храм, попросить у богов смирения. И, пожалуй, было бы правильно извиниться перед этим Форстером. Хотя это будет очень неприятно с одной стороны, но с другой это выбьет из его рук любое оружие против нее. Именно холодность, вежливость и хорошие манеры — Ей стоило демонстрировать с самого начала. Тогда у него не было бы повода насмехаться над ней. Она повела себя глупо, высказывая ему свои обиды. И эта игра в шарады — это же так по-детски. И как ей только в голову взбрело его разыграть. Нет, она больше не будет говорить этому Форстеру, что вздумается. Она будет вежливой и холодной. А завтра попросят у него прощения. Это будет правильно и благородно. И ему ничего не останется, как оставить ее в покое. И заключив эту сделку со своей совестью, Габриэль уснула с мыслью, что завтра с утра именно так и поступит.